Этот отчерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу в пустых комнатах стучат ходики. Далеко на оке гудит пароход. Деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тесом. На стене висит гравированный портрет Гарибальди, с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывает иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в Средней России. На портрете нет подписи гравера, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь, Бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже. Бывал в Бужевале, у Тургенева знал Виордо и, очевидно, встречался с Гарибальди. Гарибальди, небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты. Гарибальди живет здесь». В тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Федора Толстого, бой при Фершампенуазе. Если посмотреть вечером из сада в окна Мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется слабо освещенной каютой, затерянной в океане непроглядной ночи. На днях я уеду в Москву, последний обитатель большого пустующего дома. И все вещи, и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет Иван-чая — все это безропотно останется здесь зимовать. И так странно, вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и увидев понять, что год прибавил крем, Седины и опыта, а здесь всё неизменно. И только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее. Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь, ветер завалит крышу палами, покоробленными листьями, а потом мороз схватит сырые пески, Выпадет снег, сизое небо провиснет над домом. И так и провисит до весны. Цветы Иван-чая промёрзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроет дверь. Высохший чудесный мир. Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло. В них все целесообразно, И выработано. Этот сухой букет, который выбросит в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля, с растениями, водами и воздухом, окутывающим ее прозрачной сферой. Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас. Иногда хочется жить столько же, сколько проживет этот портрет Гарибальди. Самое важное, Ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем. Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминания сродни выдумки, творчеству. Кто из нас, вспоминая, не передает пережитому черты неизбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого? Воспоминания — это не пожелтевшие письма, не старость, Не засохшие цветы и реликвии, а живой, Трепещущий, полный поэзии мир. Весь этот разговор — Только затянувшееся предисловие к тому, Чтобы вспомнить и представить себе то, Что лежит в 50 километрах от комнаты, Где Гарибальди обречен смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор-воспоминание — Будет идти о реке Пре, Вытекающей из великих озер. Однажды осенним вечером Мы, нагрузив рюкзаки, Ушли из деревенского дома На станцию узкоколейки. Пески похолодали к ночи, Знакомая синяя звезда Взошла над краем леса. Как всегда начался спор, что это Юпитер или какая-нибудь другая звезда. Она несла свой мерцающий огонь над темными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечниками, над всем этим лесным краем, несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчеркивая ясность И прохладу ночи. В вагоне узкоколейки было темно и тесно. Только луна, поднявшаяся к полуночи, Мелькала позади сосен И освещала медным огнем лица пассажиров. Рядом сидела девочка лет двенадцати В накрахмаленном розовом платье С розовыми лентами в косах, В розовом платке, Наказавшихся розовыми лентами волосах. Даже глаза ее блестели от луны пасторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата, директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже розовым голосом о всех кинокартинах, какие видела в городе, особенно об одной, Название её она позабыла, где к привязали лошадей и они поволокли каких-то нарядных тетенек в гости. «А ты видела картину про композитора Глинку?» — неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос. «Должно, видела, только у меня в голове все переболталось, и я уже не помню. А чья музыка к этой картине?» — строго спросил тот же голос. «Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опера «Хованщина». С музыкой замечательной. Так я написал композитор Мусорский. Это молодежи следует знать. «Где там знать?» — ответила пожилая женщина, все время щупавшая у себя под ногами мешок с луком. «Всего не перезнаешь. Моготы не хватит. Пустые слова. Вот вы говорите...» Лукаво, — сказал старичок, все время дремавший и вдруг проснувшись, — про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай. С кем-то? С ним. Да я и говорю, с композитором Мусоргским. Половодье в за прошлый год было огромное. Ака разлилась на семь километров, ночи, конечно, черные, такая темнота, никаким глазом ее не просверлишь. А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор в лугах. Да так крепко, три недели, тащили, тащили, и истощить не могли, так он и обсох на лугах. Год простоял до нового разлива, только полой водой его и подняло. — Ты что-то закручиваешь, дед, непонятное, — сказал знаток композиторов. — Сосна ты, что ли, бормочешь? — Верно говорит, — закричал из темноты молодой голос. — Был такой случай с пароходом композитор Мусоргский. Я сам видел, стоит в лугах пароход, а вокруг него разные цветы цветут. Прямо смех. — Кому смех? — пробормотал старик. А рулевой заработал на этом деле судебный приговор. — За дело, — сказала женщина с мешком лука. — Не губи пароход. — Им мужикам, когда напьют, все трынь трава. Пароход, небось, машины государственная. А он пьяный в охлак, крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных. Нынче пьяный в редкость примирительно заметил от дверей. А ну у нас в колхозе днем с огнем не сыщешь. Протрезвел народ. И работает шибче. За других не скажу. «А я свои трудодни соблюдают тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком. Стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха. «Твой лук с усадьбы?» «Ну да, мой, личный». «На ярмарку, что ли, везешь?» «В клепике?» «На ярмарку». «Да-то я гляжу», — заметил знаток композиторов, «что полон вагон цыган. Тоже в клепике на ярмарку тянут». Ой, красавец ты, писанный, пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить. Весь наш табор всего шесть человек, а тебе уже тесно. Свет спички осветил синие волосы цыганки. Наша жизнь кочевая, вздохнула цыганка. Она, как сон, сызного никогда не приснится. Удивительный народ. — тихо сказал знаток композиторов и наклонился ко мне. «Еду я как-то, всасывая весь вагон битком и все с тяжеленными мешками, а рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках, красавица цыганка, вещей у нее никаких, только узелок, что-то такое ничтожное завязано в платке». Девочка проснулась, хотела было заплакать. Тогда цыганка, эта самая, развязывает узелок. Я заглядываю, а в нем только кусок хлеба да три больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку, и та затихла. Начала цветком играть. «Любовь имеет к таким предметам», — заметил старик. Так они вышли на площадку, поговорили о чем-то, И неожиданно низкий женский голос запел Так сильно, что заглушил стук буферов И шум веток, хлиставших по сток голубой Среди снежных полей. Я увидел твою красоту, вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал белее туман. Потому как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне, кто бы он ни был, пильщик ли, колхозный конюх, девочка в розовом платье или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему, нет человека который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с ним. — Да, — сказал конюх, когда цыганка перестала петь. — Была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка. Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось с его женой. И никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом черного головного платка. Мы сошли поздней ночью на полустанке «Летники». По краям дороги слабо шумел березовый перелесок, с болот наносило холод. Шли мы долго, мерно, как в походе. Через два часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесами, зарождалась заря. И на этой смутной заре, еще пронзительней, чем ночью, Пылала звезда. С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье. Когда совсем расцвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьи ягоды. «Совершенно Нестеровская Россия!» — сказал вполголоса кто-то из нас. «Мы привыкли говорить «Левитановские места» и «Нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшанников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается». Капля грусти, может быть, от того, что каждая встреча с этими местами вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, бесконечный блеск прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков. С крутого песчаного холма Открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь. Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами. Мы медлили, никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой еще спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала в глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращуры, бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок, те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых. Медленно поднялось солнце, размытая цвета соломы, На краю деревни протяжно запел пастуший рожок, заколдованный край просыпался. Мы вскинули рюкзаки и пошли через расистую равнину к деревне. Сладко пахло багульником, и все пел и пел, приближаясь к нам пастуший рожок. На колеце мы встретили пастуха, он гнал стадо коров, у каждой коровы бренчал на шее медный болтун. «Вот это дело!» — воскликнул пастух, снял шапку и поклонился. «Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай, каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают. Это почему же? Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последний. Дальше деревень нет на 100 километров один лес. Какая это деревня?» Называется она по-разному, по-новому Гришина, а по-старому заводской посад. Тут при государе Петре был железный завод. Гришина оказалась обыкновенной деревней. Так, очевидно, они было бы сказано в любом описании. Но в этой ее обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть. В резных наличниках, на концах в высоких крылечках, в ягодах калина над чистоколами, в старых бревнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин, то строгих, то застенчивых, то ласковых, посторожной походки походке хозяек, когда они несут на коромыслах полные ведра, в кудрявый геране, расцветающей избанок банок тушенки, в ребятах, с волосами выгоревшими до цвета пеньки. В конце деревни, в улечке, заросшей по твердому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба, вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелеными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река. С водой цвета крепкого чая. Это была пра. Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце. Так всегда бывает, когда увидишь то, о чем думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, В лесном, пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так мне казалось... Могут быть написаны настоящие вещи, неторопливо, обдуманно, в полную меру сил. Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке. «Пожалуйте в горницу», — приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались. «Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут. Видать, московские, веселые» образованный. Мы с алёшей прохожим, всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок. В горнице было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу, и ярко цвели. Им было хорошо должно быть в этой теплой, светлой избе. Сейчас алёшу взойдет, он умывается, — сказала женщина. Двоих у меня ребят, Алеша да Катя. Алеша председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике, Под клепиками, небось, проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотцы, там шоферы старую вату под колеса подкладывают, чтобы машине было легче пройти. Мы вспомнили, что и вправду шли ночью по странной упругой дороге. «Это вата и есть!» — засмеялась женщина. «Вам невдомек». А вот и он, мой алёша горницу вошел юноша, пхитили с ленточками орденов защитных брюках на выпуск и желтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всем его облике. Здороваясь, он наклонил голову с русами медного отлива волосами, потом выпрямился, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущенные. Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю» пока я не сообразил что алёша очень похож на есенина я сказал ему об этом он усмехнулся возможно мы ведь с ним земляки оба рязаске меня на фронте так и прозвали алёша есенин а вы любите есенинские стихи не все иные вещи люблю например про серенький сити наших северных скромных небес так и В деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Сафроновым. Потом заговорили о лесах, Гришинском колхозе, обо всем этом крае. «Колхоз у нас богатый», — сказал старуха. «Видели коров? Сытые, молочные, ярославки. Тут пастбище густые, медоносные, у нас и артель работает, Алеша ее основал, дуги делает колеса, бочонки, улей. Край обильный, одних грибов сколько». Здесь их не то что собирать, косить можно. Верное слово. Да, заметил Алеша. Край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя. А что? Да, ничего. Увидите сами. Он вам долго еще будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык. К такой прелести раз привыкнешь? Тотчас согласилась Алешина мать. В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в поневе, остановилась у порога, быстро вытерла рот с морщенным кулачком. — О, Господи! — запела она плачущим голосом. — Добрым людям гостей Бог посылает, а я к тебе, Леша, со своей нудой да бедой. — Что случилось, бабка Настасья? — Взял бы ты иметь, да выпора моего садику. Я с ним совладать не в силе, мне уже восьмой десяток пошел. Да и грех мне старухе мало пороть, хоть он мне и внук. «За что же его пороть?» — спросил Алеша и усмехнулся. «Как за что? Я, милый, законы хорошо знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям воспомоществование оказывать. Есть, даже в песне поется, старики везде у нас почет. Сама слыхала, ей-богу. А он что делает? Санька, на самой заре встанешь и топчешься, топчешься по избе, и воды надо принести, и печь и растопить, и веником пол подмахнуть». Куром пшена подсыпать. И то, и еще. Верчение такое, спаси Господь. И все, я одна. А он как скинул ноги с кровати. Выхлебал баночку молока. Только я его и видел вихрастого. Зальется в раково расшибе на целый день. На выгон. Кожаный шар ногами гонять. И кто его только выдумал, тот футбол проклятый. Бьют и бьют. От зари до зари подметки себе чисто подбивали. Носится, как оглашенный. И все не то кричат, не то лают. Гол, гол. Ах ты, и, и для чему радоваться, ежели человек, скажем, гол, как сокол? Нет того, чтобы бабке помочь. А все, гол да гол. Это это верно, согласился Алеша. Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним. А надеюсь, как попали шаром по избе. Ой, какой страх. Вся изба затряслась, затрепетала, А Кочеток в сенцах, как крикнет дурным голосом, как завьется до да головой трах об стриху. Упал, глаза закатил, я его водой отливал. Чуть было не помер в одночасье мой Кочеток. Сам посуди, как не испугаться, тут ты человек сам леет наспек, не то что животная тварь. Значит, приструнишь.